тебе что-нибудь нужно? Разумеется, ты понимаешь, что телефон мы тебе пока не вернем. Что-нибудь кроме телефона. Да, я хотел бы посетить туалет, если можно. Дайте мне, пожалуйста, стакан воды и кусок хлеба, — попросил Дима. Александр Петрович удивленно поставил брови домиком, как делают большие овчарки. Потом сказал грустно и со значением, «Это не игра, Дима! К моему сожалению!» Дима довольно похоже отзеркалил гримасу своего визави. «Я не играю, Александр Петрович. Я хочу пить и проголодался. Конечно, я мог бы попросить у вас пирожное буше или бутерброд с икрой, Но, согласитесь, это тоже было бы немного странно. Александр Петрович улыбнулся. — Ты прав, Дима. К тому же у тебя есть чувство юмора. С тобой приятно иметь дело. Не знаю, как насчет корочки хлеба, но что-нибудь поесть тебе непременно дадут. — Спасибо большое. Только, пожалуйста, испить я именно чистую воду. У меня аллергия на большинство современных напитков. Ну, конечно, конечно. В небольшой длинной комнате единственное окно было закрыто жалюзи, а перед ними еще и забито чем-то вроде наборного фанерного щита. Впрочем, под потолком горело трехрожковая люстра. Из мебели имелось два кресла, небольшой диван, стильный стеклянный столик на колесах — на крышке которого лежали журналы и телевизор с DVD-проигрывателем. Оглядевшись в комнате, Дима аккуратно сложил журналы стопкой и убрал их под низ столика. Сел на диван и включил телевизор. Нашел познавательную программу про морских обитателей, показ которой сопровождался громкой низкочастотной музыкой. В двери повернулся ключ. С подносом вошел один из Диминых похитителей. На подносе стояла бутылка воды и блюдце, на котором лежала песочная полоска с джемом, бутерброд с копченой колбасой и три печенины. — Вот, пацан, пожрать тебе сообразили, — сказал мужчина. — Благодарю вас, — сказал Дима и указал на столик. — Поставьте сюда, пожалуйста. — Спасибо еще раз. Вы очень любезны. Мальчик дружелюбно улыбнулся. — Ну, ты давай, что ли? — пробормотал похититель и вышел, не забыв, впрочем, запереть дверь на два оборота ключа. После ухода мужчины Дима проворно вскочил с дивана и первым делом выпустил голубя из-за пазухи. Голубь легко вспорхнул наверх жалюзи и принялся иступленно чистить помявшиеся перья. Дима тем временем налил в блюдце воды из бутылки, размочил одну из печенин и раскрошил кусок булки. Постучал согнутым пальцем по крышке стола. Съел оставшиеся печенье и приступил к бутерброду. Голубь подозрительно наблюдал сверху за разворачивающимся действием. Наконец слетел вниз на стол и стал жадно пить. Потом принялся за печенье, искоса поглядывая при этом на Димину колбасу.